Глава пятьдесят седьмая «Вино не помешает», — кивнула брату. «Правда же, чтобы успокоиться, не помешает небольшой глоточек, а может и большой?» «Сейчас принесу». Я села на ступени рядом с расстроенным магом. Во дворе было тихо, ни души. Буйная растительность оплела стены внутреннего двора и частично тянулась на крышу. Воздух был тугой, влажный, горький. Мэтр Валис у меня под боком заскулил и поднял голову, поглядев в глаза. «Увижу ли я когда-нибудь свою Сандриту? Как думаете, Саша?» «Увидите», — ответила твердо. «Спасибо вам, Саша. Спасибо за то, что помогаете, что отнеслись с пониманием», — простонал мэтр. «Мне стало неловко от того, что полдня назад я позволила себе мечтать о замужестве с драконом. О том, что наша любовь может быть истиной, что мы предназначены друг другу». Я наплевала на людей, которые на меня рассчитывали, на мэтра и настоящую принцессу. Я ведь не могла оставить их в беде. Нам нужно вернуть все назад, потому что так будет правильно. Тем более Амир целовал Элизу. Он бабник и ничем не лучше Петра. Но меня все еще терзал один вопрос. Терзал с первого дня, как мэтр полез целоваться. Хотела убедиться, чтобы точно знать. Чтобы знать, что шансов у нас с Амиром точно не было. — Иначе не уйду, не смогу. — Мэтр Валис, скажите мне, принцесса Александра девственница — девственница? Мак поглядел мне в глаза, отрицательно помотал головой, и виновато опустил взгляд. Очередная порция петард взорвалась в сердце. — Саша, ну вот и ответ, у тебя нет с драконом будущего. — Как же вы Лизу подставить хотели, засунув в тело принцессы? — глухо проговорила я. Голос мой звучал скорбно и хрипло. Сама себя не узнавала. Лиза отстригала Александре волос во сне, завидовала ей. Я узнал это с помощью глядельного кристалла и решил не рассказывать Лизе подробностей нашей с Сандрой жизни, покачал головой мэтр. Но мне-то стоило сказать. Вас это не касалось. Вернулся брат и протянул кубок. Вина в нем была на донышке. Упиться не получится. А так хотелось. О чем спорите? Ни О чем? Хором отозвались мы с Метром. Я поднесла кубок к рту. «Впервые пробуешь осторожно. Может закружиться голова», — предостерегли меня. Я кивнула и чуть заметно улыбнулась. «Приятный брат, заботливый». «Эх, может, и не представится мне больше возможность с тобой вот так посидеть, сестра», — вздохнул Кассандр, опустившись рядом на ступени. «Станешь царицей будешь гнать меня в зашей. «Да ну перестань!» Я сделала глоток и поморщилась. Кислая, Совсем не такое, каким угощал меня Амир. Но тем лучше. Меньше о нем буду вспоминать. Бабник. Он на отборах, похоже, всех невест целует и тискает. Всех пробует, чтобы определить, кто больше подходит. И как я посмела влюбиться вообще, не понимаю. Я опрокинула остатки вина в горло, совсем по-взрослому, и поставила золотой кубок на ступеньку. Кассандр расширил голубые глаза, смерив меня ошарашенным взглядом. «Ты это из-за испытаний сегодняшнего так переживаешь?» «Из-за него, родимого», — вздохнула я, оперевшись на локти и вытянула ноги. «Но не переживай так, сестра. Если не пройдешь, родители не съедят же тебя. Они найдут для тебя более выгодное применение», — потроллил брат и оттолкнула его кулаком в плечо. «Да ладно, если серьезно, королей вон сколько. С островными княжествами союз нам бы не помешал». Мэттер Валис всхлипнул. «А если я пожелаю, чтобы меня выдали замуж не за короля или принца, а за какого-нибудь простого мужика, нашего из Доларавии, и попрошу об этом дракона, родители же согласятся?» «Если это будет твоим желанием, которое подарит тебе дракон», протянул брат, «то не посмеют отказать, ведь это условия отбора. Война с Фираном нам не нужна, а так ты тоже в кого-то влюбилась, значит?» «Может, и влюбилась. Не скажу, Кассандр». Слишком мало вина налил, Бея показала ему язык. Брат засмеялся, мэтр Валес тоже улыбнулся. «Ладно, мне пора, мальчики, а то искать будут». Я поднялась, отряхнула подол. «Подожди, Сандра», — поднялся вследом брат, — «а можно провожу тебя? Уж больно понравилась мне твоя фрейлина. Увидеть бы еще разок, пожалуйста».